Стрелки на галерее второго этажа раздвинулись, и Сырол заглянул в глаза Карамана. Их разделяло ярдов 20 и даже в тусклом свете лампан ясно видел лицо врага. Тонкие губы, нос с горбинкой, как у коршуна, и прядь темных волос, что закрывало потерянное ухо. Караман усмехался. «Велик Аллах! Я знал, что ты придешь, Сырула. Я слышал от многих, что ты меня ищешь». Но нашел Геурское отродье. И что теперь?» «Тянет время», — мелькнул Серова в голове. «Не желает затевать перестрелку, ждет, когда явятся сотни и сотни бойцов из лагеря. Там наверняка слышали по пальбу и понимают, что это значит». «Твои условия», — внятно произнес он. «У меня здесь восемь десятков верных слуг», — молвил караван.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 «Гасан Чауш сильно разгневается. Но я подарю Дэю тебя. Хотелось бы живым. Да и псы, которых ты привел живыми, больше стоят. Может быть, Дэй проявит милость и пощадит вас всех. Особенно тебя, Сирула. Ты ведь такой знаменитый рейс». Насмехается, подумал Серов, отступил за колонну и сказал на английском. «Внимание, парни!» «Слушать меня! Кого назовут, тот бежит к карке, остальные прикроют его огнем. Хрипатый кук, цельтесь в одноухово! Приготовиться!» «Хочешь умереть?» — сказал Караман, отступая от Балюстрады. «Но даже в смерти ты будешь моим. Я поднесу твою голову Дэю и скажу, «Аллах подарил мне вождя неверных, которые дороже женщины!»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 Здоровый в животе и обгоревшими волосами. Но узнать его было можно. Раскрыв рот, он оскалился в лицо Сиру, будто издеваясь над ним. «Но что, получил свое?» — говорила эта усмешка. «Я-то хоть и мертвее мертва, но при своей добыче. А где она запрятана, ты никогда не узнаешь. Воистину, Сирула, Аллах от тебя отвернулся». Сглотнул застрявший в горле комок, сироп поднялся и выкрикнул весь голос. «К воротам! Уходим, парни! Боб, Брюс, ведите людей к воротам!» Он и сам ринулся туда же, а по ухватил за шиворот Мортимера, поднял на ноги и дал хорошего пинка. Они промчались подаркой в щепки разнесли решетку, с творками которой играл легкий бриз, преодолели открытое пространство до тамарийских зарослей,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 Джос Алан! с хрипом выдохнул Боб. «Упокой, Господи, грешные души!» «Они попадут к сатане в большой компании», — заметил Жак Герен и перекрестился. Брюс Кук вытер ладони под с лица. «Что там случилось, хрипаты? Внизу мы не нашли никого, кроме слуг». «Засада там случилась, вот что!» Псы помойные нас ждали, мы вляпались рожами прямо в дерьмо. Кто-то их предупредил, Брюс. Я клянусь, что... Отставить разговоры, приказал Серов. Берем молов и уходим в холмы. К берегу нам, пожалуй, не пробиться. Словно подтверждая его слова, где-то на севере должно быть в лагере пиратов, гопнула пушка. Взрывы в доме прекратились. Теперь стали различимы отдаленные, но быстро приближавшиеся выкрики, гул множества голосов и лязг оружия. Очевидно, к пылавшей усадьбе уже неслись сотни магрибцев, и промедление грозило гибелью. Корсары отвязали Мулов и сироп кивнул обдалее. «Веди!» «Куда, дон капитан? Надо идти обратно в аль или навстречу солнцу?» «Сначала на юг, в горы!»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 вылезавших из земли, подобно скопищу змей. Шум за спиной постепенно стал отдаляться, заглушаемый пением вод, шерестом деревьев и скрипом камней под ногами. Повело прохладой, и Форос, шагавшись вслед за сировым, произнес «Благословение Божие! А как подумаю, где сейчас Джос и Аллен Шестипалы так страх пробирает? Там должно быть жарковато!» — Думать надо меньше, чума тебя возьми, — буркнул Брюс Кук. — Хотя, само собой, обидно. Скинули парни ни за что. Ни золотой висюльки не взяли, ни блюда из серебра, ни даже паршива кувшина. — Не кошеля с монетой, — подпел Мортимер. — Еле братцы ноги унесли. — Не унесли бы вовсе, если бы не тот хромой урод. — Хоть испанец, а человек был достойный, — промолвил Жак Герен. — Помилуй Господь его душу.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 Отряд проник в ущелье, копыта молов застучали по камням, журчание ручья сделалось громче и настойчивее. Сюда проникали лишь отблески лунного света. Тьма сгущалась вокруг, лишь вода проблескивала светлым серебром. Голоса за спиной серого все бубнили и бубнили. Прагматик Кук сокрушался отсутствием ценной добычи. Герен спорил с кактусом Джо по поводу числа испанцев, коих полагалось пощадить.